Но зато он умел мыслить цельно, так как люди 21 века совершенно не умели. Он жил в некоем неразделенном мире, в котором все было взаимосвязано, от маршрута миграции журавлей до глубины залегания руд в Уральских горах и численности студентов в Московском университете. И он умел видеть именно такие взаимосвязи, а не просто курс голубых фишек на РТС или стоимости нефтяных фьючерсов на Нью-Йоркской и Лондонской биржах. Такие примитивные взаимосвязи его не слишком интересовали. Но я теперь был уверен, что если бы он действительно заинтересовался подобными вещами, то всякие там... Финансовые гуру, типа Джорджа Сороса или Уильяма Баффета, очень быстро отошли бы нервно курить в сторонку. Возможно, даже люди информационного общества совершенно утратили способность мыслить так. И это означало, что никаких гениев у нас нет и быть просто не может, что для человечества очень печально. И ему остается только надеяться на то, что когда-нибудь появится некий могучий искусственный интеллект, который вновь обретет способность существовать в цельном мире. Однако, если сие случится, это будет означать, что человек окажется по отношению к этому интеллекту в глубоко подчиненном положении. Что ж, мы сами делаем с собой то, за что потом и отвечаем полной мерой. Так вот, я буквально пристрастился к беседам с Беконом. Мы с ним часто сиживали вечерком у меня в палатах за чашечкой другой кофе. Я все время своего царствования придерживался политики, кою в оставленном мной времени называют поддержкой отечественного производителя. Но от кофе отказаться не смог» однако употреблял его строго в собственных покоях, по вечерам и не публично, и в крайне ограниченном кругу людей. Но Бекон в нем обосновался очень прочно. Иногда мы беседовали вдвоем, чаще втроем, с Машкой, которая тихонько сидела в уголке и то вязала, то плела кружева. В Подсосинском монастыре Она пристрастилась к мелкому женскому рукоделью, а иногда и более расширенным составом, с Митрофаном, Мишкой, Скопиным-Шуйским, Акимом и другими моими людьми из ближнего круга. А я жутко любил такие вот вечера. Но в последнее время Бекон сильно сдал, и это было заметно. «Что, мой друг?» Усмехнулся ректор. Мы уже давно в интимной, так сказать, обстановке обращались друг к другу именно так, когда Никей принес чай с калачами. «Изучайте приметы времени на моем лице». Я слегка смутился. «Ну, не совсем, мой друг. Скорее стараюсь насладиться каждой минутой нашего общения». — Да, это разумно, потому что оно продлится не так уж и долго. — вздохнул Фрэнсис, аккуратно наливая себе в звар зверовое фарфоровую чашку производство моей новой фарфоровой мануфактуры. Посольство Мстиславского возвернулось уже два года назад, поэтому новые мануфактуры по производству фарфора бумаги и иных товаров, мастеров, по ему удалось манить из Китая, уже вышли, так сказать, на проектную мощность. Причем та же фарфоровая сейчас практически на 100% работала на экспорт, так как я установил на ее продукцию просто чудовищные наценки. В Амстердаме, Лондоне и Париже мой фарфор – Продавался по цене в двадцать три раза выше себестоимости. — Ну ничего, будем утешаться тем, что оно все-таки было. Я тряхнул головой, отгоняя грусть. — Да, это точно. Так сколько вы хотите у меня попросить? Бекон усмехнулся. — И вы даже не спросите, на что? — Нет, я рассмеялся. Избавьте меня от необходимости забивать себе голову еще и нуждами университета. Я уже нашел человека, на которого можно свалить все эти заботы, вас. Вот вы и крутитесь. А у меня и без того столько всего, чего без меня никто сделать не может. «Черт возьми!» — вскричал Бекон. «А где же вы были раньше?» «Я всегда мечтал...» Иметь Сюзарена, который бы сразу и без разговоров оплачивал все мои идеи. Я чувствую себя обманутым. Оказывается, я всю жизнь занимался не тем и не там. Ничего, вернул я мяч на его поле. Утешьтесь тем, что все-таки наконец-то сумели найти такового. И мы рассмеялись уже оба. А потом ректор приступил таки к обстоятельному изложению того, сколько ему нужны денег и для чего. И несмотря на большие предстоящие расходы, большинство из изложенного меня радовало. Ибо в первую очередь деньги требовались на существенное увеличение штата преподавателей. Потому как общее число студентов росло довольно быстрыми темпами, И, судя по всему, года через три в этом мы догоним всех своих соседей, и Польшу, и Швецию. Правда, они имели куда более низкую, в разы, а шведы даже на порядок с лишним численность населения. Так что суммарный образовательный ценз у них был намного выше. Но лиха беда начала». — А как здоровье царицы? — поинтересовался сэр Фрэнсис, когда мы покончили с обсуждениями. — Неплохо, — отозвался я, расплываясь в улыбке. Тошнота совсем прошла, токма спина болит, да спать из-за живота не шибко удобно. Бекон усмехнулся. — Но ничего, через это проходят... Все женщины. Он слегка оживился. А знаете, она должна быть сейчас очень счастлива, ведь она так страдала. Страдала? Я вытаращил глаза. от чего Тут уже удивился Бекон. Как отчего? Да от того, что никак не могла забеременеть. То есть, как это? Я ошарашенно сглотнул. Это значит, я четыре года после свадьбы аккуратно вычислял циклы, именно для того, чтобы дать возможность моему чуду подрасти и окрепнуть. А она все это время молча страдала, ни разу не намекнув ни об этом ни словом, ни жестом. Вот ведь гадство. Опять на автомате перенес в это время представление из моего покинутого будущего. Там ни одна из тех, с кем у меня завязались более-менее близкие отношения, совершенно не рвалась завести ребенка, предпочитая, как они это называли, пожить для себя. Впрочем, возможно, поэтому я с ними всегда и расставался. Но с чего вы взяли, что она страдала? Бэкон покачал головой. Да, как часто мы, даже те, кто способен разглядеть великое и грядущее, не замечаем того, что находится у нас прямо перед глазами. Ну подумайте, ведь самая главная обязанность супруги монарха — рожать ему и его народу наследников. — А ваша супруга чрезвычайно ответственная женщина? — Но она мне никогда и ничего. В приступе отчаянно жгучего раскаяния прошептал я. — Я же сказал, царица Мария чрезвычайно ответственная женщина и не хотела отвлекать вас от государственных дел своими проблемами. Ибо она считала, что все дело в ней, и потому пыталась решить вопрос самостоятельно, посещая монастырийский ты и даже обратившись ко мне. — К вам? — я побагровел. — Ну, сэр Бекон, неужели вы не могли сказать мне? — Нет. — ректор мотнул головой. — Не мог? и даже не собирался, и помогать ей в этом деле тоже не стал, ибо был уверен, что дело совершенно не в ней, а именно в вас, причем в вашем желании. Мне, ну, то есть до меня дошли слухи, что вы до свадьбы, ну, что у вас уже была какая-то крестьянка». Тут Бекон, заметив, что я готов взорваться, вскинул руки. «Простите, ваше величество, в этом нет ничего оскорбительного. Просто научное исследование. Это было необходимо сделать, чтобы сформулировать рекомендации для вашей супруги. Так вот, она также не имела от вас никаких детей, причем на протяжении многих лет». И судя по тому, что мне удалось от нее узнать, вы сами каким-то образом добились этого результата. Он замолчал.